13. День казался длинным, как на Мау. Я понимал, что времени нет. Сейчас местные спецы взломают языканы, как опытный продавец на рынке ломает кокос, вставят в него трубочку с зонтиком и подадут с улыбкой. Пейте на здоровье. Но надо было терпеть. До ночи время есть. Федька сообщил, что их с матерью посадили на карантин. Занятия все равно никто не отменял, и он завис на лекциях. Дарья тоже написала, что очень занята. Было в их словах что-то такое успокоительное, такое беззаботное, что ломало и корежило весь мой настрой. «Ничего особенного, Илья! Посидите на карантине, поработайте с органами». «А как все, что мог, сделаешь, так и в путь. Все равно на Мау десяток местных лет пройдет, пока вернетесь. Торопиться некуда. годик полгодика не в счет». Общение с лингвистами на всякий случай отложил. Наплелом стрекороба, всучил, как кость собаки, лишь бы отстали список личных местоимений. Они в ответ поведали, что генетики проверили уже не только нас с Анной, но и гигантское количество микроорганизмов, заселивших наши многоквартирные тела. Объявили, что расхождение с земными аналогами составляет, по их оценкам, порядка 18 тысяч лет. Но среди прочих были найдены и более молодые версии, около 8 тысяч. «У меня все ожидаемо. Никаких древних герцогов или инопланетян в роду. Среднестатистический русский». А вот у Анны сплошной восторг. Настоящая Ева. Во всяком случае, для большей части населения Европы. При этом, похоже, никого не интересовало, что на все эти исследования мои согласия не давали. Хотя, если честно, мне и самому было любопытно. По Ане не определишь, выучка с Келли. А вот я нервничал. Одна записка, пусть она и была созвучна собственным мыслям, Круто изменило отношение к происходящему. «Ладно, Анна, та домой собралась, а я? Я же дома? Или нет? Где теперь дом? Прыгают тут из одной тюрьмы в другую?» Говорить старались поменьше. «Нечего помогать науке на службе товарища майора. Я уже тут так наследил, что, надеюсь, местные головастики нароют-таки что-нибудь полезное». Храм и его миссия по какой-то причине отступили в область отдаленного будущего. Ну, не готов я еще. Не готов. Одно дело явился бы на землю, расширивая пространство и время движением мыслей и молвил «Присоединяйтесь, братья, к высшему разуму!» И так, чтобы тучи на небе и лучи солнца, как теплые руки Всевышних. И я такой, парящий в небе с распростертыми объятиями, мол, не торопитесь, всех примем, проходите, не толкайтесь, берите учебные материалы. Вместо этого, соблюдая меры строжайшей конспирации, все время делал вид, что интересуюсь чем угодно, только не Измайловым, аккуратно исследовал карту Москвы. Не дай бог, на точке старта какой-нибудь небоскреб вырос. Придется с боем брать чью-то квартиру или вламываться в ювелирный магазин. Вроде пронесло. Все то же, что и пятнадцать лет назад. Ясное дело, поменялось многое, но дома те же и дороги такие же. Найдем. Мигнул вызов. Ответил. фёдор Знакомая квартира дочери распахнула стену. Федька чем-то довольный лыбился. Здорово, дед. Привет. Че кислый такой? Да так, осваиваемся. Федор вздохнул. «Дед, у меня кирпич твой отняли». Он виновато развел руками. Приятель, которому я его отдал, только и успел сказать, что это интерметаллит какой-то. Какие металлы из головы вылетело? Сказал, что хорошо известен, но в земных условиях его получить практически нереально из-за загрязнения исходного сырья и атмосферы. Его только плавкой в вакууме из сверхчистых компонентов получали, да и то пена выходила. Он скорчил кислую физиономию. Больше ничего не успели. Он опять развел руками. Забрали. — Жалко, — протянул я. — Я попрошу, чтобы вернули. Типа дедушкино наследство. Глаза Федора округлились, а выражение лица приобрело узнаваемо глуповатые черты. Оглянулся — так и есть. А она, вынырнув из темноты, рассматривала внука. — Здрасте. Среагировал тот первым. — Это кто? — Она. — Внук это. Зовут Федор. Сын моей дочери. — Позже познакомитесь, — помолчал. — Может быть. — Чем-то похож на тебя, — невозмутимо вынесла вердикт с Келли, и на мгновение, сбросив привычную маску, улыбнулась Федору. — Я смотрел на него. — Чем похож? — Разные же. Лицо внука менялось, пока в глаза не вернулся блеск разума. Я снова оглянулся. Анна исчезла. «Офигеть — Офигеть! — протянул внук. — Крутая тетка. Прям мороз по коже. — Ладно, внучек, — я усмехнулся. — Как вы там? Где Даша? — Нормально. Говорят, выпустят чуть ли не завтра. Мама в своей комнате, у нее сдача проекта, ругается с кем-то, слышишь? — Не, — покачал я головой. — Да неважно, — отмахнулся Федор. — Я что спросить-то хотел? Он задумчиво уставился на меня. — Спрашивай, — подтолкнул я. — Ты ведь ничего не рассказал про то, как они... Он мотнул головой туда, где исчезла она. — Смотрит на мир. — В чём разница с нами? Ты же со звезды на звезду прыгал. Наша физика такого не позволяет. Я оглянулся. Жены, видно, не было. Большая часть отведённой нам квартиры погрузилась в плотный полумрак. Лишь мерцали некоторые активные интерфейсы, до да пробивалась полоска света из комнаты, в которой скрылась супруга. Свет уличных ламп освещал скорее потолок, чем интерьер. Угадывалось шевеление ветвей за окнами. Ветер, что ли, поднялся? Комната Фёдора была ярко освещена, но тот свет не мог пробиться через стену. Последняя, превратившись в огромный экран, каким-то образом гасила его. Приняв решение, я удобно уселся, вытянул ноги. фёдор следил за мной с прищуром, потом кивнул, подтянул свое любимое кресло. Пока был в гостях, я это подметил и скопировал мою позу, скрестив пальцы на животе. При этом нахмурился и одновременно выдвинул нижнюю челюсть вперед. Видимо, таким образом изображал крайнюю степень серьезности. «Какой он физик! Актер, блин!» — Все довольно просто, — начал я. Никогда не думал, как мы познаем окружающее. Не дожидаясь ответа, махнул рукой риторический вопрос. Продолжил. Мы делим его на части. Греки даже слово такое придумали. Анализ. Значит, разложение. — Дед, — прервал меня Федор, — мы философию на первом курсе проходили. — Отлично. — Научный коммунизм не проходили случаем? «Чего?» — внук вытаращил глаза. «Да я так, пошутил. Продолжим. Анализ — метод познания. У него есть и оборотная сторона синтез, но о нем позже. Я о том, что это единственный метод, который мы используем. Представляешь, жизни на Земле, миллиарды лет, а ничего нового мы не изобрели. Он существует со времен первых многоклеточных. Вот как они мир воспринимали? Был у них простейший набор рецепторов на теле, химических, скорее всего. Те же клетки, только чувствительные к чему-либо. И вот один подает сигнал «бяка», другой «вкусно». И наш предок сокращает один мускул и расслабляет другой, чтобы, значит, ползти туда, где вкусно, а не туда, где бяка. Мир для него состоит из частей. Одна часть хорошая, другая нет. Анализ, однако как говаривал Чукся. И говорит это о том, что он, метод этот, органическая часть нашего разума. И единственный, я повторюсь, способ исследования окружающей реальности. Впервые я говорил с человеком, который мне доверял, и спешил, нервничал от того, что боялся не успеть. Мы делим то, что воспринимают наши органы чувств, на части — но не произвольно, а присваивая каждому объекту индивидуальное качество. Между прочим, философский термин. Я на минуту задумался. «Федь, вас программирование программировании учат? Ну, там, классы и прочее. Я иногда думаю, что нас только этому и учат теперь. Тогда поймешь. Качество в философии — это как класс в программировании». Полный набор характеристик, включая функции, определяющие реальный объект. Ну, например, дверь. Ее описание включает все. Размеры, текстуры, варианты использования. Огромное множество разных параметров. И для любой двери их набор одинаков. Только их значения для каждого реального экземпляра разные. Эта дверь большая. это маленькая. это деревянная. Это бумажное, это с окном, это с двумя. Программисты в мое время говорили, что реальный объект – конкретная реализация того или иного класса. Так же и у нас в голове. Для каждого объекта из внешнего мира формируется его описание. Класс или качество – выбери любой термин, что больше нравится. Описание не конкретное, а структурное. Чем этот объект отличается от другого? для дерева там будут параметры ветвей, ствола, листьев, плодов. Для них тоже есть свои качества описания, свои классы и так далее. Если взять сложный класс и развернуть все качества, которые нужны, чтобы его полностью описать, получится гигантская иерархия описаний, заканчивающаяся на самых простых, на объектах микромира. Фёдор молчал. Я всмотрелся, хотел объяснить, уточнить, договориться о терминологии, но что-то поджимало. Росло ощущение, что времени совсем мало. Короче, Склифосовский. Жил-был на мау один перец, такой же, как и я, пришелец. Только не с Земли, а с еще одной планеты. Я отмахнулся от очевидно заинтересовавшегося внука. Я не про него, а про его историю. Думаю, что не сам с подачи храма, но он задался вопросом, зачем постоянно повторять одну и ту же операцию, пытаясь разделить наблюдаемый мир на все более мелкие кирпичики. Может, сразу начать с наименьшего? Древние предки нынешнего населения задались вопросом, какой объект имеет самое элементарное качество, такое, что уже не разбивается на части, и что это за качество такое? Неделимое и неотторжимое, но при этом простейшее. Внук шевельнулся. Его поза изменилась. Он наклонился вперед, ждал. Имя, внук. Самое элементарное качество — имя. Ну или, если говорить о математике, номер. А самый элементарный объект — тот, который отличается от прочих одним существованием. И его номер — символ его бытия. Я вздохнул, всмотрелся в молчащего Фёдора: «Номер — это, конечно, не вполне верно, примитивно. Посмотри на мир вокруг. Бесконечно меняющийся, движущийся, живой, в конце концов. Как его построить из мертвого набора номеров? Где движение в этом множестве? Что может произойти среди абсолютных эгоистов, которые своим существованием отрицают всех остальных?» Висят себе и висят в собственном вселенском одиночестве некие элементы, простейшие вселенной. Вроде ничего. На самом деле это не вполне имя. У них проще. Существует некий детерминант, который определяет, что этот элемент не тот. Тут я сам поморщился. Математически это ясен пень немного сложнее, чем просто номер, но представь множество таких объектов. Все, что есть у любого из них, — это детерминант. Я раскрыл ладонь, обращаясь к внуку. Так как же оживить это царство простейших? Может, они между собой чего могут? — Верной дорогой идете, товарищи. Так говаривал древний вождь. Я воздел палец к небу. — И как между собой? Я не стал дожидаться ответа, продолжил сам. Все, что может между ними произойти, — некое событие когда детерминанты двух разных элементов окажутся тождественны. Я заметил нахмурившееся лицо моего терпеливого слушателя и поспешил упростить. Ну, считай, что элементы иногда в случайном порядке попарно образуют некое событие всего лишь. — Хаос какой-то, — прокомментировал фёдор Ага, он и есть. Только тут все и начинается. Анализ закончился, нечего анализировать. Осталось множество таких примитивных объектов, что уже копать некуда. Зато воцарился его антипод — синтез. С этой пустоты, с этого нуля, древние начали строить модель материи. Ты помнишь, у нас не было никаких других более сложных качеств или классов в терминологии программистов? Не было времени, не было пространства, расстояний, скоростей, ничего. Это ведь тоже качество. Мы же говорили о множестве элементарнейших сущностей с элементарнейшим качеством. А теперь есть. Смотри, если есть последовательность событий, то есть их порядок. Одно произошло раньше, другое позже. Это время. Есть глобальное, по порядковому номеру последнего события. Есть локальное, по номеру события в последовательности событий конкретного элемента – Есть расстояние, например, между двумя последовательными событиями с участием одного и того же элемента. Логично принять, кстати, его единицей. Сразу же появляется и пространство. — Не вижу, — перебил меня Федор. — В этой системе каждый элемент нормаль. Собственное измерение. Ты ж сам сказал, эгоист. И пространство, даже если выработать для него правила, будет с такой же размерностью, сколько и этих простейших. — вставил фёдор Верно. Но связи в нашем мозгу никогда не хватит, чтобы описать такое. Поэтому пространство мы создаем сами. То, что мы видим, — виртуальное отражение реальности в нашем сознании. Критерий один, чтобы не было видимых противоречий. Вот какова в нашем случае должна быть размерность такого пространства? Я пощелкал в воздухе пальцами. — Возьми четыре события. Между каждой парой расстояние — единица. Я вновь воздел палец к потолку. Это допускает логика данного хаоса. Палец сменила раскрытая ладонь. Какова должна быть размерность, вмещающего всю эту хрень воображаемого пространства, точнее, минимально возможная размерность? — Три, — тихо ответил внук, немного подумав. Во — Во-во! И это размерность нереальности, а топологии нейронной сети нашего мозга. Трех осей достаточно, чтобы отражение было непротиворечивым. Мозгу наплевать на реальность, если отражение работает, если ты нашел пищу и удрал от хищника. А всякие константы. Вот, например, скорость распространения событий. От одного события по цепи предок потомок к другому. — Ну, это вообще-то случайная величина. — а А если элементов очень много и на значимом отрезке времени? — Средняя вероятность события в серии? Типа скорость света в вакууме? Внук чесал затылок. — Ну, ты понял. — Чего вы тут обсуждаете? В комнату вошла немного взъерошенная Даша, и я сразу же вспомнил ту девочку, которая обитала так недалеко в моей памяти. «Мам, погоди!» «Ладно, Федь, я чувствовал, что тема много больше этого вечера и этой комнаты. Мы еще даже не рассматривали необратимость событий, не считали принципы образования объектов. Это связаны под множество событий, не вводили понятие массы и времени жизни. Так мы до утра договорим. «Ну и что?» — Федор вопросительно глядел на меня. «Куда нам торопиться?» Аргумент бил ниже пояса. Я надул щеки, набрал воздуха. К счастью, вмешалась дочь. — Ты меня познакомишь со своей супругой? — Выдох ушел мимо. — Конечно. Я позвал в темноту комнат. «Ань — Ань? фёдор надулся. — Это кто? Голос прозвучал прямо над ухом, и я вздрогнул от неожиданности. — Моя дочь. Ее зовут Дарья или Даша. Повисла тишина. Женщины смотрели друг на друга. Я не понимал выражения лица дочери. Она сейчас напоминала скелли, застывшее холодное любопытство. Наконец улыбнулась. Как-то невесело. Даже мне показалось испуганно. Произнесла. «Здравствуйте, Анна». «Здрасте, здрасте», — прокомментировал Федор, явно недовольный женским вмешательством — она тебя не понимает и уже обращаясь ко мне дед ты сказал необратимость ну да вынужден был ответить ему хотя рядом молчали самые близкие мне женщины во вселенной скажи ей что я рада видеть ее и прошу прощения если заделать чем то ее чувства она улыбнулась мягкой и как будто виновата охренеть с келли извиняется но тогда вся вселенная закончится, как только сгорят все возможные события, Федька!» «Даш, Анна рада тебя видеть и просит прощения за что-то!» Я состроил зверскую рожу Федору, но все же бросил в ответ. «Да, именно!» Федор округлил глаза, пробормотал что-то вроде темной материи и замолчал. «Я горжусь своим отцом», — неожиданно ответила Даша. «И очень хотела бы увидеть брата». Я механически переводил, благо Федор завис в перезагрузке. «Не могу этого обещать», — грустно произнесла Анна и опустила голову, которая, как иногда мне казалось, никогда не наклонялась ниже, чем было нужно, чтобы окатить собеседника презрением. Она положила руку на мое плечо, глаза наши встретились и тихо добавила. «Нам пора. Не переводи ей это». Я кивнул. Анна, не прощаясь, молча отвернулась от экрана и растворилась в сумраке кухни. «Зря я это». Дарья, похоже, расстроилась. «Что зря?» «Ну, про сына». Даша повернулась и очень быстро вышла. «Но ты так и не показал принципиальную разницу подходов. В схеме, которую ты описал, такие прыжки тоже невозможны». Горячо затраторил внук, который на этот раз никак не реагировал на инопланетную красавицу. Ведь весь наблюдаемый нами мир — это множество событий, а не элементов, которые эти события образуют. Последние свободны? Он нахмурился. Ну, почти свободны. С кем взаимодействовать? А события связаны в пространстве и времени. Я вздохнул. На душе кошки скребли, но ответил. «Федь, в этой системе...» пространство однозначно строится только для прошлого есть еще тонкий кипящий слой настоящего где существует неопределенность особенно на больших расстояниях я всмотрелся в ёдора надеюсь сам разберешься могу лишь подсказать что элементы образуют события несинхронно всегда есть такие которые поучаствовали в большем или наоборот меньшем количестве событий для материи собранные из таких элементов, Вероятности комплексных событий, а это и есть объекты, искажаются. Более того, пространство событий строится на этих флуктуациях. Мы видим черную дыру не потому, что кто-то или что-то собрал в одно место молодую материю, а потому, что молодая материя так и выглядит, черной дырой. Нет никакого тяготения, например, все ровно наоборот. Так выглядит неизбежность образования события для произвольных пар элементов. Нам кажется, что материя притягивается, а на деле это отражение вероятности. Глаза Федора изменились. Он встал, подошел ближе. «Дед!» — протянул, потом прижал ладонь ко рту, замолчал, убрал руку, тихо проговорил. «Ты же хотел запачкать здесь все!» «Запятнать, так сказать, коллективное сознание Земли новой реальностью, новой информацией?» «Я отвел глаза. А я чем занимаюсь?» «Ты мне!» — он выделил это местоимение. «Мозг пачкаешь. А должен всем!» «Федя, не кричи! Все это кто? Наш общий заботливый приятель?» «Ты не понимаешь, дед!» Я уже придумал, как это можно было бы сделать. Я знаю, что новое не приживается, знаю, что пациента надо кормить кучей лекарств, чтобы он не отторг имплант. Я нашел такое лекарство. Интересно, — признался я. Теперь, похоже, торопился внук. Кажется, он догадался, что мы собираемся сделать. Он не мог этого знать, но явно что-то почувствовал. Смотри. Какое главное средство — распространение сложной информации?» Сам же ответил. «Книги. Но они разные. Некоторые вообще никто не читает. А что точно читают? Билетристику. Лабуду всякую про любовь и пришельцев». Он поднял палец, подражая моему недавнему жесту. «И какая самая читаемая? Фантастика!» Я усмехнулся. «Хочешь из меня писателя сделать? Ну да!» «Ты же за этим и явился!» «Федь, я инженер, а не писатель. Я запятые, когда пишу, ставлю на всякий случай после каждого слова. Чтобы писать уметь надо, про талант вообще не говорил Он внезапно погрустнел отмахнулся. «Проехали!» Опоздал я со своей идеей. «Мы замерли, рассматривая друг друга». Отличные экраны научились делать потомки. Стою, почти с носом в него, а кажется, что внук вот он, и ничего нет между нами. «Маму позвать? Не надо!» Я помялся. «Скажи ей чего-нибудь потом». «Не бзди, дед, разберусь». Я всмотрелся. Впервые отчетливо ощутил, что по возрасту мы ведь совсем еще близки. Был бы отличный друг». Я ведь так скучал всю жизнь по тому, с кем можно делиться сокровенным. Не девичьими тайнами или медицинскими анализами, а тем, что не каждый поймет. Тем, что скручивает мозг в трубочку. От разговора о чем болит от нестерпимого напряжения голова. И вот, нашел. Ударом ладони потушил экран, не прощаясь. Стало темно и пусто. Перед самым носом желтела уличным отцветом пустая стена. Какое-то время стоял, не зная, что сделаю в следующий миг. Стоял, пока за спиной еле слышно не шевельнулась темнота. — Нам пора.